Шестьдесят первый километр. Шестьдесят пятый километр. Первым начал рассказывать декабрист. Один приятель был у меня, и я его никогда не забуду. Он всегда-то был какой-то одержимый, а тут ни ночи как бес в него вошел. Он помешался. Знаете на ком? На Ольге Эрдели. Прославленной советской орфистке. Может быть, Вера Дулова тоже прославленная орфистка. Но он помешался именно на Эрделе. И ни разу-то он ее в жизни не видел. Только слышал по радио, как она бренчит на орфе. А вот подишь-то, помешался. Помешался и лежит. Не работает, не учится, не курит. Не пьет, с постели не встает, Девушек не любит и в окошко не высовывается. Подай ему Ольгу Эрдели, и весь тут сказ. Наслажусь, мол, орфисткой Ольгой Эрдели, И только тогда воскресюсь. Встану с постели, буду работать и учиться, Буду пить и курить и высылусь в окошко. Мы ему говорим. Он зчём тебе именно Эрдели. Возьми хоть Веру Дулову вместо Эрдели. Вера Дулова играет прекрасно. А он подавитесь вы своей верой Дуловой. В гробу я видел вашу Веру Дулову. Я с вашей Верой Дуловой и срать рядом не сяду. Ну, видим, малый совсем выкипает. Мне через 3 мы опять к нему подходим. Ну как? Всё Ольгой Эрдели Бредиш? Меня жлили карста. Хошь, мы завтра приволочём тебе Веру Дулову? Конечно. Отвечает. Если вы хотите, чтобы я её, вашу Веру Дулову, удавил струной от арфы. Тогда, пожалуйста, волокити. Я её удавлю. Мы ну, же делать. Малы совсем вымирает. Надо его спасать. Пошёл я к Ольге Эрдели. Хотел объяснить ей, в чём дело, да так и не решился. Хотел даже к Вередуловой. Да нет, думаю, удавит он её, как мне забудку. Иду я по Москве вечером, грустный мне. Они там на нарпах сидят и играют. От мало восстались руины и пепел. Тут мне встречается бабонька. Ну, не то, чтоб старая, но уже пьяная-пьяная. — Рыбь, дай мне, — говорит, — дай мне рыбь. И тут-то меня осенило. Я дал ей рыбь и все ей объяснил. Она эта, мочалочка, оказалась понятливее Эрдели. А для пущей убедительности я заставил ее взять с собой балалайку. И вот я поволок ее к моему приятелю. Вошли. А он все лежит и тоскует. Я ему сначала кинул балалайку, прям с порога, а потом швырнул ему в лицо эту Ольгу. И этой Ольгой в него запустил. «Вот она, Эрдели. Не веришь? Спроси». На утро смотрю, отворилась окошко. Он в него высунулся и потихоньку закурил. Потом потихоньку заработал, заучился, запил и стал человек как человек. А ты эти? Да где ж тут любовь? И где Тургенев? Заговорили мы почти не довокончить. Ну, а ты давай про любовь. Ты читал Иван Тургенева? Ну, коли читал, так и расскажи. Про первую любовь расскажи, про Зиночку, про Валь. И как тебе хлыстом по роже съездили? О, вот примерно всё это и расскажи. Хе. Конечно, прибавил я. По Иван Тургенева всё ты немножко не так. У него всё Собирается к камину в цилиндрах, Держит жабо на отлёте. Ну да ладно, у нас и без камина есть чем согреться. А жабо? Что нам жабо? Мы уже и без жабо лыка не вяжем. Конечно, конечно. Если любить по-тургеневски, это значит... суметь пожертвовать всем ради избранного создания суметь сделать то, что невозможно сделать, не любя, по тургеневски. Вот ты, например, мы незаметно переходили на ты. Вот ты декабрист. Ты смог бы у этого приятеля, ну, про которого рассказывал, смог бы палец у него откусить, вроде любимой женщины. Хм. Зачем палец? Причём тут палец? Застанал декабрист. Нет, нет, слушай. Ты смог бы ночью тихонько войти в парткабинет, снять штаны и выпить целый флакон чернил, а потом поставить флакон на место, надеть штаны и тихонько друються домой ради любимой женщины. Смог бы? Больше, мой, не, не, не смог бы. А-а-а, вот то-то! А я бы смог, — проговорил вдруг дедушка Митрич. Так неожиданно, что все снова заерзали и запотирали руки. А я смог бы что-нибудь тоже рассказать. Ты, рассказать! Да ты, наверное, не читал совсем, Иван Тургенева. Ну и пусть-то не читал. Мой внучок зато все читал. Ладно, ладно, внучок потом расскажет. Внучку потом слово дадим. Давай, папаш, валяй, рассказывай про любовь. Представляю, подумал я, что это будет за чушь, что за несусветная чушь. И я вдруг снова припомнил свою похвальбу В день знакомства с моей царицей. «Еще выше нанесу околесицы! Нанесу еще выше!» «Что ж, пусть рассказывает этот слезящийся Митрич!» «Надо чтить, повторяю, потемки чужой души! Надо смотреть них! Пусть даже там и нет ничего! Пусть там дрянь одна! Все равно!» — Смотри и чти, смотри и не плюй. Дедушка начал рассказывать.